Как-то утром поднялся сильный южный ветер и принес Белке, сидевшей перед домом на крылечке, целую груду писем. «Вон сколько сегодня!» Пробормотала Белка, хватая письма. Она распечатала первое письмо и прочла. «Белка, от всей души твой хамелеон!» Белка с удивлением осмотрела сначала письмо, потом себя в зеркале, которое она давным-давно, на всякий случай, повесила у себя в прихожей. Из второго конверта она извлекла маленький зеленый листочек. «Милая Белка, также и от меня лично наилучшие пожелания. Твоя игуана!» «Ну вот еще!» Подумала Белка. Она разглядывала себя со всех сторон, но не находила ничего особенного. Третье письмо было следующего содержания. «Многоуважаемая доктор Белка, соблаговолите принять мои дружеские пожелания успехов и процветания». На прошлой неделе я вновь совершила очаровательную прогулку. Погода неблагоприятствует. С благодарными приветами, ваших Кобра. Белка неудомевающе уставилась на гладкий лист, который, казалось, извивался в ее пальцах. Но разглядывала она его недолго, поскольку чей-то пронзительный голос внезапно гаркнул у нее на ухом. «Поздравляю!» «Да с чем?» – спросила Белка. «То есть как это с чем?» – спросил слон. На секунду он просто окаменел от удивления, потом прыснул, съехал в пруд и выбрался на другой берег, все еще давясь хохотом. Ласточка со своими пожеланиями счастья промчалась прямо над Белкиной головой. Муравей даже принес ей что-то, сколь неразличимое глазу, столь же и бесполезное, зато подаренное от чистого сердца. Что это такое было, никто не знал. Еще до полудня нагрянул медведь и осведомился, не начался ли праздник, поскольку он не хотел бы, чтобы его кто-нибудь опередил, а сверчок в это время наводил на себя чистоту. Белка по-прежнему не имела понятия, с чем ее поздравляют, но постепенно она забывала думать об этом и все больше и больше проникалась праздничным настроением. И вот, когда наступил вечер, и поднялся громкий галдеж, и кузнечик в своем далеко не лучшем костюме прошествовал мимо, не удостоив ее ни словом, и даже не глянув в ее сторону, Белка встревожилась и громко сказала, так, чтобы он расслышал. От некоторых никогда внимания не дождешься. вечером вечер вдул фейерверк и торжественные речи, и Белку качали и подбросили вверх до самых облаков, где ее подхватил Трутинь. В обнимку свалились они в объятия краба. Сверчок так хохотал, что чуть было не погас.